Глава 5. 6067 год эры двух великих. Вероника жадно вдохнула небесно чистый воздух дома без границ. Стены как будто узнали её. Ей даже показалось, что коридор стал чуточку уже, будто дом на радостях пытался её приобнять. Она прикрыла глаза, мысленно послав дому приветствие, и в ответ почувствовала под ступнями лёгкий толчок. Сколько бы ни прошло лет, а это место всё ещё было самым удивительным из всех, где она побывала. Орсан, не обратив внимания на её сентиментальный порыв и не сказав ни слова, устремился вглубь дома. Бон быстро шёл рядом с Богом, удивлённо озираясь по сторонам. Вероника на ходу невольно вспоминала своё первое появление в доме. И тот шквал переполняющих душу эмоций, которые её тогда захватили. Но король, даже оказавшись в столь необычном месте, не выглядел ни радостным, ни восхищённым. Он был напряжён и осторожен, будто в каждую секунду ожидал нового подвоха. Великий Чёрный резко свернул вправо, в тупик. Где перед ним появилась и сама открылась дверь такого же глубокого синего цвета, каким были выкрашены стены. Не оборачиваясь, он зашёл внутрь. Бон, пропустив Веронику чуть замешкался, но когда вдали увидел Тиону, резко сорвался с места. Девушка сидела на невысокой лестнице, точно вырезанной изо льда, тянущейся вдоль стены. Рядом стоял пустой постамент. В её руках была книга времени. Тиона, уткнувшись носом в один из её разворотов, даже не заметила гостей. Она сосредоточенно водила пальцем по странице. Орсан заградил спиной Тиону и жестом остановил Бона и Веронику, готовых уже бежать к ней навстречу. "Не отвлекайте её. Книга только недавно присмирела. Надо ловить момент". Бон даже чуть припрыгнул на месте, не желая его слушать. Огромный зал игровой множился коридорами отражений зеркал друг в друге. На полу сгрудились большие стеклянные шахматы, точная копия которых, но в 10 раз меньше, стояла рядом с теоной на ступенях. На круглом прозрачном столе около девушки с зеркальными рубашками вверх лежала рассыпанная колода карт. а чуть в стороне виднелись льдинки-кубики. Этот зал подарил Веронике много тёплых и радостных воспоминаний. Но именно здесь когда-то для неё всё и закончилось. «Белочка!» — спокойно обратился Чёрный к Теоне, выждав немного времени. «Твои друзья здесь, как ты и просила». Теона, не отрываясь от чтения, подняла указательный палец, показывая, что занята. Лишь спустя несколько минут она оторвалась от книги и наконец посмотрела на прибывших. Я не понимаю, Орс. обратилась она к чёрному, почти никак не отреагировав на появление Бона и Вероники. Тут есть запись с двуликой Мэф о первых богах, есть летопись старого мира, но нет никакой подсказки о том, что может происходить сейчас. А что сейчас происходит? Не выдержав, спросил Бон, подходя ближе к ней. Это мы и пытаемся понять, ответил за неё Чёрный. Лицо Бона на секунду исказило злость. Я задал вопрос Тиони, и надеюсь, мы можем говорить без посредников, не думая о последствиях, зло сказал король. Не спрашивая разрешения, он сел рядом с девушкой и пристально посмотрел на неё. С тобой всё нормально? Конечно. Ответила она и как-то странно ему улыбнулась. Другой, гораздо более искренней улыбкой, чем те, что они видели в последнее время. Вероника поймала себя на мысли, которая ей не понравилась. В окружении этих стен Тиона смотрелась гораздо более органично, чем в хрустальном замке. Она тоже приблизилась к подопечной и заглянула в книгу. В замке Теней стеклянный колпак с книги снимали лишь раз в году, в день посвящения ткачих. Открыть книгу позволялось только сёстрам ночи, а уж прочитать ни мог никто. Лишь в тот момент на поляне, когда им всем пришлось поставить подпись кровью, Вероника смогла увидеть, как выглядят страницы великой книги и дотронуться до них. А сейчас ее воспитанница беспечно переворачивала листы слегка желтоватой бумаги, исписанные словами на древнем языке, будто читала роман из библиотеки. «Книга ведет себя странно», — пояснила Теона для них с Боном. «Ее страницы как будто перелистывает ветер. От нее исходит какая-то непонятная мне энергия, что-то на языке хаоса и разрушения». Я не знаю, каким образом я связала себя с ней, но будущее меняется, время меняется, и я чувствую то, чего чувствовать не должна. И часы сошли с ума, добавил Орсон. Да, и часы. Тиона показала рукой на два огромных циферблата, висящих в воздухе в глубине комнаты. Те, что справа, показывают время в нашем мире. Слева время в доме без границ. Раньше они шли по-разному. Одна минута в реате примерно равна 5 минутам тут. А теперь часы дома начали идти быстрее. Я не понимаю, снова повторила она. Вероника внимательно посмотрела на часы. Если раньше бег стрелок было практически невозможно заметить, сейчас же они и правда начали отбивать чётко и видимый взгляд до ритма. Видящая ещё раз огляделась, делая вид, что пытается понять, что происходит, но на самом деле она искала глазами того, чьё отсутствие настораживало больше, чем новости, рассказанные Тионой. Попробуй использовать то, чему ты научилась. Поищи скрытое своей силой, предложил Чёрный, продолжая игнорировать Веронику. "Своей силой?" удивлённо спросил Бон. Тиона немного пристыженно опустила глаза. Это совсем не сложный навык. Зачем-то начала оправдываться она. Баловство, скорее, и получается не всегда. Всё у тебя получается. Сыновья занервничал Орсан. Если они тебя отвлекают, то я быстренько верну их назад. У нас нет времени на светские беседы. А если книги не понравится моё вмешательство, Судя по всему, она и так не сильно довольна. Не думаю, что можно сделать хуже. Теона недовольно скривила губы, затем занесла ладонь над открытой книгой и закрыла глаза. Несколько минут ничего не происходило, а потом старинная бумага как магнитом притянулась к ее руке и снова вернулась в прежнее положение. Тиона перевернула кисть ладонью вверх, и со страницы ей в руку потянулись буквы, превращаясь в жидкие чернила белого и чёрного цветов. А когда страница опустела, книга шевельнулась снова, на этот раз выпуская из себя красные чернила, которые не были видны ранее. Тиона принялась вращать вязкую жидкость на ладони, перемешивая цвета между собой. Она слегка шевелила пальцами, стараясь не потерять ни капли, а потом наклонила руку, чтобы вернуть чернила в книгу. На странице вновь появился старый текст, но поверх него выступили красные строки. Все четверо, едва не ударяясь макушками, наклонились, чтобы увидеть, что там написано. Это на языке первородных, гордо заметил Бонн. Но так мелко. «Закрывая замок и запечатывая его кровью двоих, из первых мы навсегда запираем темницу», — начала читать Теона. «Когда ты выучила их язык?» — с удивлением поднял на нее глаза Бон. Теона вздохнула и поджала губы. «Белка, твой жених задает слишком много вопросов», — с уже нескрываемой злостью сказал Черный. «Дай мне прочитать». Он в сердцах схватил старый фолиант в серебряном переплёте двумя руками, но книга вспыхнула, откидывая Орсона на пол и возвращаясь на колени Тионы. "Димоново пекло", выругался он. "Забыл. Книга не даётся в руки никому, кроме меня", пояснила она остальным. "Не советую вам её трогать". Вероника мысленно добавила в список удивительных событий этой ночи отношение Тионы и древнейшего магического фолианта. Может, всё-таки и стоило настоять на рассказе о том, что скрывала девочка. Однако видеть Орса на в глупом виде, отвергнутым книгой, оказалось восхитительным удовольствием. Поэтому Вероника решила закрыть на эту недомолвку глаза. закрывая замок и запечатывая его кровью двоих из первых, мы навсегда запираем темницу, повторила Тиона и продолжила. За свои деяния, Мортал, а также все его слуги навеки приговорены к заточению. Я, Двуликая Мэф, отрекаюсь от своего брата за то, что тот, ведомый гордынею и жаждой власти, разрушал города. настраивал людей друг против друга и действовал против воли других богов. Замок его темницы держит сила крови, навеки и без права отмены. Тут две подписи: Меф и Зрячего. Тиона закончила читать и посмотрела на Орсона. Ты что-то знаешь об этом? К сожалению, да, задумчиво произнёс он. Меф отдала свою жизнь, чтобы остановить его. Отец сказал, что наша мать героиня, которая пожертвовала собой ради блага всех живущих. Но в старых летописях писали, что сам зрячий её и убил. Удивлённо возразила Вероника. Великий Чёрный криво усмехнулся и сложив руки на груди, надменно посмотрел на видеющую. Ты ещё не поняла, что в книгах далеко не всегда написано правда. Но если учесть, что он разрешил ей умереть, то в какой-то степени получается, что да, убил. Вероника, выросшая среди монахов, посвятивших свою жизнь изучению и переписыванию древних текстов, никогда не допускала подобной мысли. И сейчас она не могла и не хотела в это поверить. И где же тогда истина? Не сдавалась она. Даже если летописи врут, летописи это всегда чей-то взгляд на происходящее. Если ты хочешь верить людям, которых никогда не видела и честность которых не доказана, твоё право, Эльдинка. Но я бы посоветовала верить только себе. Но тогда откуда нам знать, что всё, что написано в этой книге правда? задал законный вопрос Бон, поднимаясь со ступеней. Эта книга не пересказ Заступилась за фолиант Тиона. С момента ее создания только кровь богов могла стать для нее чернилами. И только подписи свидетелей могли оставить эту запись, сделав ее истинной. Если чему-то и можно верить, то только книги. «Но боги и сами не без греха», – прокомментировал Бон. «Поэтому книга не даст внести в себя что-то, несоответствующее действительности. Только что нам теперь делать со всем этим?» Я снова попробую поговорить с отцом, заключил Орсан. Если это связано с ним, значит, он обязан сказать нам больше. Но зрячей же погиб, недоуменно сказала Вероника. И именно я провёл его после этого через лунные врата. Ты забыла, кто я такой? снисходительно заметил Орсан. О таком сложно забыть, взвила видящая. Но Орсан сделал вид, что не заметил яда, пропитавшего её слова. На этот раз он должен послушаться. Оставайтесь здесь, я вернусь до рассвета. Великий Чёрный решительно зашагал в сторону пустой стены, на которой снова появилась и сама собой отворилась высокая узкая дверь. В проёме ярким белым переливом что-то мелькнуло. Вероника вытянула шею, чтобы рассмотреть вспышку получше, но как только Орсан переступил через порог, дверь закрылась за ним с громким хлопком. Тиона совсем запуталась. Энергия книги времени, которая до этого была ровной и дарила ей ощущение безопасности, сейчас выворачивала её наизнанку и забирала последние силы. Голова болела почти до тошноты. Мысли путались и разбегались. Она чувствовала, что должна поговорить с Боном, всё ему объяснить, но просто не могла этого сделать. Сил не оставалось даже на слова. Ей нужен был перерыв. Слегка трясущимися руками Тиона сняла книгу с колен, опустила её на ледяную ступень рядом с собой. и подняла глаза на Бона с Вероникей. Что же нам делать? задала она вопрос, заранее зная, что ответа на него у них нет. Вероника осмотрела Тиона с ног до головы. Судя по твоему виду, для начала тебе нужно отдохнуть, безапелляционно заявила она. Я согласен с Вероникей, подтвердил Бон. Бон говорил тихо, но настойчиво и выглядел растерянным. Тиона снова почувствовала укол вины. Зачем она только попросила Орсона привести его, чтобы он увидел её в доме и начал переживать ещё больше? Нет, ей нужно было взять себя в руки. Нужно было быть сильной ради него, ради них. Она решительно встала с лестницы, но тело её не слушалось. Неожиданно ноги подкосились, и если бы Бон её не подхватил, то она бы рухнула на пол. Побледневший король испуганно спросил: "Оне, скажи, как тебе помочь? Давайте уйдём отсюда. Мне нужно отдохнуть от книги". Полошоптом ответила девушка: "Куда тебя отвезти? В мою комнату". ответила откачиха, но тут же поняла, что он не знает, как её найти, и добавила: подойди к стене. Бон легко подняли её на руки и последовал указаниям. Дверь, пожалуйста, попросила она у дома. В стене появился портал, ведущий в коридор со множеством дверей. Бон обернулся и вопросительно взглянул на Веронику, но видящая оставалась на месте. Я дождусь Орсана с новостями. Возвращайтесь, когда Тиона отдохнёт, сказала она, чуть замявшись. Тиону показалось, что Наставница что-то недоговаривает, но Бон, не споря, шагнул в портал. "Веди меня", попросил он Тиону. "Я могу идти сама", сказала она. Бон нехотя поставил её на пол, но на всякий случай всё ещё придерживал за талию. Тиония оперлась на руку короля и медленно надвинулась вперёд по коридору. Как вы здесь вообще ориентируетесь? бубнил Бон, когда они в третий раз повернули в лабиринте одинаковых синих стен. Чем дальше они уходили, тем легче становилось Тионии. Головная боль понемногу отступала, и дыхание восстанавливалось. Когда дом принимает тебя, Он сам ведёт туда, куда нужно, пояснила Тиона, беря Бонна за руку. Мне кажется, даже великие не смогут начертить планировку дома и не знают всех ходов и выходов из него. Всё это так странно, честно признался Бонн. Тиона повернулась к нему и улыбнулась. Странно, но прекрасно. Девушка рассчитывала, что Бонн наконец разделит её восторг. Но на лице короля не отразилось и толики энтузиазма. "Ты здесь, друга я", сказал он. "Это её новая часть, новая для него сила, новые знания о мире, как будто снова пытались отгородить их друг от друга. Но если раньше она строила преграды осознанно, чтобы не ранить его и не раниться самой, то теперь она не готова была рисковать и позволить даже малейшему недопониманию стать помехой на пути к их счастью. Конечно, если этого не захочет сам Бонн. Мне остаётся только надеяться, что в этой другой Тионе ты всё ещё видишь меня прежнюю, с надеждой сказала она. Бонн не ответил. Молчание всегда лучше, чем ложь. Ему нужно было время, и она готова была его дать. Мы пришли. Тиона резко остановилась у одной из десятков дверей, которая на вид ничем не отличалась от остальных. Дом решил пустить нас в особенное место. Каждый раз, попадая сюда, я думала о тебе и мечтала тебе его показать. Тиона положила ладонь на медную ручку, собираясь открыть дверь, но Бонн её остановил. Но ты же хотела отдохнуть. Может, экскурсия подойдёт? Я уже успел увидеть достаточно необычного для одной ночи. Во-первых, это лучшее место для отдыха в обоих мирах, а во-вторых, такого ты точно ещё нигде не видел. Улыбнулась ему девушка и толкнула дверь. Это комната, где закат встречается с рассветом, сказала Тиона Сияя. Бон переступил порог распахнутой двери и инстинктивно напрягся, не обнаружив пола под ногами. Они стояли в центре бесконечного облачного полотна. Тьона так смело прошла вперёд, разрезая сапогами ластящиеся, словно котята, облачные кудри, что ему даже стало неловко за свой мимолётный страх. Бон смотрел себе под ноги и не понимал, как это всё может быть правдой. Под ступнями, которые утопали в бело-розовой воздушной пене, ощущалось что-то мягкое, но достаточно упругое, чтобы не падать и не спотыкаться. Тиона смотрела на Бона и радостно улыбалась. Он уже давно не видел её такой счастливой и беззаботной. Может, воздух в комнате обладал какой-то особой силой. Но король вдруг тоже почувствовал себя легко и свободно. Как будто вся шелуха лишних мыслей отпала и осталась за порогом. Всё вдруг показалось ему по плечу и по силам, а то, что ранее так сильно тревожило, обернулось мелким и незначительным. "Здесь чудесно, правда?" спросила Тиона, заранее зная ответ. Она развела руки в стороны и начала кружиться. Звёздный свет делал её кожу мерцающей, а глаза сверкающими. В детстве я представляла, как танцую на лунной поляне с принцем. Тиона остановилась и протянула Бонну руку, приглашая присоединиться к веселью. Но потанцевать на облаке с королём, которого я так сильно люблю, этого не было даже в самых смелых девчачьих мечтах. Бонн положил ладонь ей на Талию и притянул к себе, отведя в сторону их переплетённые руки. Неужели где-то поблизости тоже течёт гейзер, правда? широко улыбаясь, хитро спросил он. Почему? не поняла его вопрос от Качиха. Ты не боишься выражать свои эмоции? Ты такая смелая и открытая. Тиона остановилась, смотря на короля своими чудесными ореховыми глазами. Она оторвала руку от его плеча и коснулась его щеки, пропустив волосы на затылке сквозь пальцы. Стук твоего сердца, как путеводная нить, которая ведёт меня вперёд. Если бы не любовь к тебе, я бы сдалась ещё там, в стеклянном подвале. Я бы не стала сопротивляться. Мне просто не зачем было бы это делать. Ты верно заметил. Время, проведённое в доме без границ, изменило меня. Но есть то, что не изменится никогда. Я люблю тебя баницей и алантой так сильно. как в этом мире ещё не любили не думаю, что это правда. Тихо, почти касаясь её губ, ответил он. Тиуна замерла. Потому что я уверен, что люблю тебя ещё сильнее, добавил король и поцеловал её. Вероника стояла у двери, торгуя сама с собой. Она уже десяток раз заносила кулак, чтобы постучать, и столько же раз опускала руку вниз. Простила ли она его за то, как он обошёлся с ней, за то, что не поверил? Совершенно точно нет. Но прошло столько лет. Теперь в этом всём была замешана ещё и Тиона. Веронике просто хотелось понять, чего от него можно было ожидать и очертить хотя бы какие-то границы. или поцеловать его или перерезать ему горло хрустальная леди впервые за много лет не знала зачем она что-то делает но не делать не могла не могла не прийти не встать перед этой дверью и не гадать что будет когда он её откроет ей стоило остаться в игровой и ждать орсона как она сначала и собиралась поступить Но неконтролируемый порыв заставил ее выйти из комнаты и позволил телу самому вспомнить дорогу. Она шла длинными коридорами с убегающими прямо в грозовое небо стенами. Слегка касалась ручек дверей, за которыми были другие комнаты. Не те, в которые она хотела попасть. Вдыхала сладостный аромат летней ночи, всегда наполнявшей эту часть дома. На секунду ей показалось, что она вновь стала беззаботной и юной девушкой в сандалиях с завязками и простом хлопковом платье, дочь охранника монастыря, звонкая, яркая, смешная, счастливая девушка, которая накручивает свои золотистые кудрявые волосы на палец и удивляется каждому мгновению, проведённому в невероятном доме. Но нет, Сейчас в коридорах звучало эхо шагов совсем другого человека. Женщины в затянутое в длинное бордовое платье с узкими рукавами, подчёркивающими изящные запястья, и тугим кожаным корсетом, который очерчивал плавные изгибы всё ещё молодого тела. Белые прямые волосы собраны в высокий хвост, украшенный золотой заколкой. Она уже не была той наивной дурочкой, которая отказалась от всего ради любви, но всё ещё оставалась той, которая не могла забыть свой первый в жизни поцелуй. Как думаешь, он дома? Послышался знакомый голос за спиной. Вероника на секунду замерла, а затем медленно обернулась, пытаясь понять, как ей действовать, чтобы не выдать бурлящих внутри эмоций. Валентин стоял в расслабленной позе, прислонившись к стене плечом и скрестив ноги. Но как только их взгляды встретились, он вдруг выпрямился и стал нервными движениями поправлять одежду, на которой и до этого не было ни одной лишней складки. Привет, Вал, как можно спокойнее сказала Вероника. В свете тёплого мерцающего звёздного света, льющегося с небесного потолка, Его тёмная кожа отливала золотом. Сейчас Веронике больше всего на свете, хотелось протянуть руку и прикоснуться к нему. Я подумала, что нам стоит встретиться наедине. Не поверишь, но я думала ровно о том же, Никс. Никс. В её разуме тут же закружились запахи рассветного моря, трав и цветов на песчаных склонах, и их первой ночи вместе. Вероника на секунду почувствовала себя Тионой, которая собирает открытки воспоминания. Видящая никогда не делала этого специально, но некоторые моменты без спроса оставались в её памяти, будто сохраняя сами себя во всех мельчайших подробностях. Больше всего этих моментов было связано с Тионой и Валентином. теме, кто с первого своего появления в её жизни заставил её себя полюбить. Хрустальная леди молчала. Великий белый тоже не торопился прервать повисшую паузу. Все существующие слова в мире вдруг перестали быть подходящими. Вероника притворно закашлялась и наконец выдала: "Это была не лучшая идея. Попробуем в другой раз". Согласен. С облегчением отвёл взгляд в сторону Валентин. Она резко развернулась и сделала несколько уверенных шагов дальше по коридору. "Никс", послышалось за спиной. "Подожди. Бесшумно и легко, не касаясь пола". Валентин подлетел к ней сзади и крепко прижал к себе. "Я очень скучал", сказал он, стискивая её руками так, будто хотел раздавить. Прошу, не уходи. Давай всё-таки поговорим. Вероника сжала кулаки. Даже могучие боги прошлого не знали, как сильно она сейчас боролась с собой, чтобы не повернуться и не обнять его в ответ. Но это была бы слабость, которую она никогда бы себе не простила. Отпусти меня, пожалуйста, процедила она. Я не уйду. Валентин медленно и неуверенно разжал руки. "Я пришла поговорить о Тионе", продолжила она, поворачиваясь к белому лицом и вкладывая в свой голос всю оставшуюся силу воли. Улыбка Валентина погасла. "Почему вы не оставите её в покое?" продолжала Вероника. Она и так сделала больше, чем должна была. И не успев вернуться, должна снова спешить на помощь самым великим. Валентин отступил на пару шагов. Он явно ожидал другого разговора. Но, во-первых, я предполагаю, что то, что сейчас происходит, частично следствие её прошлых действий. Во-вторых, мы с Орсом не можем прикоснуться к книге. Она слушается только Теоно. А в третьих, её никто не заставлял. Не заставлял, но явно надавил на жалость и неумение отказывать в помощи, пробурчала Вероника. Белый положил руку Веронике на плечо. "Никс, ты её недооцениваешь. В этой девочке огромный потенциал. Мы больше 2 лет наблюдали за её борьбой с договором на крови". Глаза Вероники расширились от удивления и сверкнули синим огнём. Валентин отдёрнул ладонь, точно обжёгся. Сколько? Что ещё за договор? Тут же потребовала ответа Фана. Видящий показалось, что тёмная кожа белого заметно посветлела от смущения. Эм, ну, начал Мемлеттон. Это пусть она тебе рассказывает. Вероника подошла к Валентину так близко, что ему пришлось вжаться в стену. Она вложила во взгляд весь тот лёд, слова, о котором и подарила ей прозвище Хрустальной леди. "Не ту швал, мне всё расскажешь ты, и сделаешь это прямо сейчас". Если бы у неё был нож, то она бы без раздумий приставила его к шее Белого для большей убедительности. Никита, ты же понимаешь, что не можешь мне навредить, правда? Заблеял Валентин. Я понимаю, что у тебя передо мной должок, и ты частично вернёшь его, когда скажешь правду. Ну хорошо, хорошо, поднял руки Белый, а потом в задумчивости почесал правое ухо. Вероника сделала пару шагов назад. Только попробуй мне соврать, я сразу это пойму. «Я и не собирался. Я расскажу, Никси, тебе расскажу». Белочка попала к нам после того, как едва не умерла на поляне. Это был тот редкий день, когда мы не могли вмешиваться в мирские дела. Ты же помнишь, что время в мире людей для нас ограничено. А тогда даже войти в него не могли. Редкое положение планет иногда закрывает ваш мир на замок. Поэтому мы с орсом просто пили звёздный нектар и горланили песни, отдыхали от своих вечных обязанностей, рассчитывая, что уж один день люди отлично справятся и без нас, как это уже бывало. Но на рассвете, когда книга времени, которую мы не видели сотню лет, появилась в главном зале, раскрытая на странице с новой записью и твоей, между прочим, подписью, У нас осуждающий поднял палец и помахал им перед лицом Вероники. Мы поняли, что в этот раз многое упустили. Душа теоны летела к лунным вратам. Орсон тогда просто озверел. Он не соглашался просто так дать уйти той, кто сломал систему, отлаженную веками. Мы выхватили её душу из потока и заперли в доме, чтобы присмотреться. Сиона немного тут поблуждала, а мы за ней наблюдали и чуть-чуть её, признаюсь, попугали. Вероника покраснела от злости. Белый прикрыл лицо руками, защищаясь от ударов, которые она уже готова была на него обрушить. Но потом нам стало интересно. Новый жилец, живая, ну, почти живая игрушка, ещё и такая дерзкая. Игрушка дерзкая, тёона. Я же говорю, вы её как будто совсем не знаете. Баница этот носится со своей опекой. Ты всю жизнь ей врала. Ну ладно, ладно, добавил он, видя её реакцию. А у белочки большой потенциал. Вы, Земоновы придурки, закричала Вероника, забыв о приличиях. Вы запугали бедную девочку, которую до этого чуть не убили ради оживления вашего попаши в вашей же сёстры. На лице белого были написаны извинения и стыд. Признаю, ты, как собственная и всегда провальдинка, не льдинка и мне. Что было дальше? Кипела Вероника. Ну, если коротко, то мы поговорили, и она сама же и предложила сделку. Выиграет у нас 100 партий в шахматы, получит возможность вернуть душу в своё тело. В глазах Вероники сверкнула не поддельная ярость. А я был против, если хочешь знать, продолжила оправдоваться Белой. Но ты же знаешь, какой Орсон азартный. Они тут же ударили по рукам и скрепили договор кровью, не успела я запустить очередной рассвет. После этого, даже если бы мы хотели, то не смогли бы её отпустить раньше. Врёшь ты всё. Это был ты. Ты заставил её заключить это пари, я тебя знаю, наседала Вероника, подходя ближе к Валентину. За эти годы мы с ней подружились, никто её не обижал. Никс, детали уже не столь важны, это было так давно, Белый отвёл глаза. Главное, что она справилась. Она обыграла меня. Если ты помнишь, это совсем непросто. Помню, уже не так агрессивно ответила Вероника. Он знал, на что может надавить, чтобы её дезориентировать. На их счастливые общие воспоминания, именно белый, когда-то научил её играть. подарил ей первые шахматы и заставил полюбить эту игру на всю жизни. Но раз всё у нас свободно, то что вам нужно от неё теперь? Оставьте её в покое. Я бы и рад, но видишь, как всё переплелось. Давай мы сейчас вместе во всём разберёмся, а потом все разойдёмся по разным сторонам. Я готов пообещать не тревожить Белку, если она сама того не захочет. А почему ты вообще её так называешь? Решила приснить Вероника. Валентин потупил взгляд. Ну это мы любя. Для вас она теон, откочиха, что там ещё. А для нас она стала той, кто изменил жизнь в доме. Первым, ну, не считая тебя человеком, который сюда попал. Она вам что, питомец? Может быть, сначала мы так думали, но потом всё изменилось, а прозвище осталось. Он замолчал, надеясь, что вопросы у Вероники закончились. Никс, я правда очень скучал. Белый вновь начал игру в гляделки. Ты как всегда великолепно выглядишь, и я очень рад, что ты снова здесь. Я не хочу говорить про это. Много лет назад ты сделал выбор. Даже богам приходится отвечать за свои поступки. Валентин продолжал смотреть на Веронику не моргая, осторожно приближаясь к ней медленными маленькими шагами. Я столько раз придумывал, что скажу тебе, если мы снова встретимся, продолжал он её гипнотизировать. Видящая не могла заставить себя пошевелиться. В её голове эта встреча тоже была проиграна бесчётное количество раз. Мягкие тёплые пальцы белого робко коснулись бледной кожи Вероники. Она уже могла чувствовать его лёгкое дыхание на своих губах. "Никс", на выдохе еле слышно прошептал он. "Я". Великий белый слегка наклонил голову, чтобы поцеловать её. Вероника ненавидела себя за слабость, но всё, чего ей хотелось сейчас, это вновь коснуться его губ. Белый не торопился, как будто в этот раз сам боялся быть отвергнутым. Орсон вернулся. "Неожиданно", сказал он и отпрянул. Застигнутая врасплох, Вероника не поняла смысла слов. Но, получив возможность закрыть глаза и вернуть себе самообладание, отскочила от белого, часто моргая, чтобы вновь начать видеть что-то, кроме его солнечных глаз. Что ты сказал? наконец спросила она. Иди сюда. Он схватил её за руку и притянул к себе, накрывая плащом. Бунт сидел в окружении облаков, доходивших ему до груди. и, не отрываясь, смотрел на небо над головой, которое из ночного и звёздного медленно окрашивалось в розовые и оранжевые оттенки. Наступала пора рассвета. Теона заворожённо смотрела на спокойное лицо короля, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть этот чудесный момент. Вот бы можно было остаться здесь навеки! На секунду родившийся страх, что это могут быть сынов алиши её фантазии, которые каждый раз оживали, когда она блуждала по этой комнате, заставил её протянуть руку, чтобы почувствовать, что на этот раз Бон реален. Король боковым зрением заметил её порыв. Рука Тионы замерла в воздухе, так и не достигнув цели. "Я хочу быть частью всех твоих миров", сказал Бон. Если ты захочешь меня в них пригласить, добавил он чуть более робко. Теперь одного лишь прикосновения ей было недостаточно. Приподнявшись, она перекинула ногу через его бёдра и села ему на колено, смотря Бону прямо в глаза, и он ответила: "Ни один мир не будет для меня целым, если в нём не будет тебя". Бон с жадностью вдохнул её запах. завёл свою руку между её лопаток и притянул к себе. Всё, о чём она мечтала, о чём грезила, что снилось в её снах, всё начало сбываться. И пусть мир сонов дрожал и менялся, пусть она сама уже не была той запутанной в пути нелжи пташкой. Пусть им предстояло пройти ещё много дорог и выдержать много испытаний. Всё, что ей было нужно, чтобы верить, что всё закончится хорошо. И те ласковые серо-голубые глаза напротив. Я безумно скучала по тебе, Бонна, призналась она, уперев свой лоб в его плечо. Это место дарило столько свободы и смелости, что она была готова запереть замок изнутри, чтобы остаться в этом идеальном мире навсегда. Детишки, вы тут ещё не наигрались? Послышался знакомый голос из неожиданно появившейся при открытой двери, которая давно пропала из виду. Тиона нехотя подняла голову с плеча Бона. В проёме стоял Валентин, а за ним маячила Вероника. Интересно, наступит ли время, когда их поцелуем и нежности никто не сможет помешать. Заканчиваем парить в облаках. Орсон вернулся. пора узнать, что нас всех ждёт. Тиона нехотя поднялась и отошла от Бона на несколько шагов. Умеешь ты вовремя появиться, Тин, сказала она, обращаясь к великому белому. А я уже 100 раз просил тебя не засиживаться в этой комнате, белочка, также недовольно ответил он. Ты же знаешь, как она на тебя действует. Подарили на свою голову Но сейчас не время отлетать на неделю из реальности. Теона ничего не ответила. Она взяла Бона за руку и вышла в коридор, захлопнув за собой дверь. Рассвет погас. Их всех снова окружила синева лабиринта из стен. — Ты в порядке? — спросила Вероника, догнав девушку в коридоре. — Я-то да, а вот на тебе лица нет. — заволновалась Теона. Это из-за Тина. Он опять что-то натворил. Со мной всё хорошо, не беспокойся. Определённо соврала видеющая.